В понедельник утром Вера проснулась такой разбитой, что обрадовалась. Вдруг заболела и появилась уважительная причина не ходить в суд. Она поставила градусник, который показал 36,6. Вера стряхнула ртуть и снова сунула термометр под мышку, держала по часам 10 минут. Но результат оказался прежним. Пульс тоже был очень даже ничего. Пришлось признать, что чугунная голова у нее от двух дней без вылазно проведенных дома в компании чая и плюшек. А хуже всего, что она не просто забыла постирать свой единственный приличный летний костюм, но после разговора с начальницей, торопясь упасть в кровать, бросила его комом на стул, где он благополучно и провел все выходные, так что сегодня надеть его было невозможно. Вера выглянула на балкон в робкой надежде, что похолодало. Но нет. Солнце весело припекало с безоблачного неба, а тут ещё и по радио сказали, что температура воздуха днём достигнет 22 градусов. Пришлось доставать старое платье, которое когда-то было очень хорошее, а сейчас подошло вплотную к той черте, за которой отслужившие вещи отправляются на дачу. Чёрт, она будет выглядеть настоящей заморашкой среди всего этого бомонда, пришедшего поддержать Соломатина. А ну и ладно. Вера даже краситься не стала. Всё равно сегодня снова плакать. Увидев её, Мишин родители переполошились: "Что это она такая бледная? Уж не больна ли?" И в другое время Вере стало бы противно от этих хлопот, а сегодня нет. За дни, проведённые в суде, она как-то незаметно для себя сроднилась со свёкром и свекровью. Не полюбила, но чужими они для неё быть точно перестали. Да и обеды выступали какие-то бугалтеры, Раскладывали как пасьянс договоры, платёжные поручения, накладные, акты, путевые листы и другие документы. Но Верни не понимала, хорошо это для Миши или плохо, отчасти от того, что не разбиралась в бухгалтерии, а главным образом потому, что вся была поглощена предстоящей пятиминутной встречей наедине. Как ей действовать? К кому обращаться? В чьё ухо шептать аккрементальную фразу: "Я, Тальбина Семёновна, вас должны были предупредить"? «Ведь страшно подумать, в какую ярость придет начальница, если Вера не поймет сигнала и пропустит свидание, о котором та с таким трудом договорилась». «Нет, надо быть на чеку». Вера сидела как на иголках, жадно ловя взгляды конвойных, но те не обращали на нее никакого внимания. Миша тоже почти не смотрел на нее, потому что сейчас как раз проводился анализ финансовых документов, которые подписывал непосредственно он – ключевой для него момент во всём процессе. Только перед самым перерывом на обед, когда Вера почти отчаялась, она поймала многозначительный взгляд Келлера, адвоката Соломатина. Решив, что ей почудилось, Вера потупилась. Но когда снова подняла глаза, адвокат по-прежнему пристально смотрел на неё. Она слегка шевельнула бровью, он еле заметно кивнул. Когда судьи вышли из зала, Вера хотела подойти к мужу, но Келлеру кратко показал ладонь, мол, притормози, а потом подошёл и незаметно-незаметно бачком вывел в маленькую комнатку, больше похожую на кладовку. И исчез. Вера не успела осмотреться, как конвоины ввёл Мишу. С грохотом подтащил единственный стул к двери и уселся, скрестив руки на груди и демонстративно глядя в потолок. Муж обнял её изо всех сил. Так что казалось, рёбра затрещали. От него пахло земляничным мылом и горечью, чужой, незнакомой запах. "Как ты, любимая?" "Хорошо, хорошо". Не успела она ответить, как он закрыл ей рот поцелуем. "Ты разводись со мной", сказал он, с трудом оторвавшись от её губ. Вери вдруг стала так грустно, будто она собиралась его ждать. "Почему? Ты меня больше не любишь?" Люблю, конечно. Поэтому и говорю, что надо разводиться. Ведь десятку дадут не меньше. А ты виноват? Ну, конечно, виноват Вер. Что за вопрос? Усмехнулся Миша. Разводись, а сыну скажи, что я умер. Ты с ума сошёл? Вер, времени нет на эмоции. Сейчас главная задача вас со Славиком обезопасить. Ни к чему ему попаше зэк, сама понимаешь. С таким пятном на биографии его никуда в хорошее место не примут. Как знать? Да так и знать, Вера. Но главное даже не это, а есть опасность, что его потянет на блатную романтику, если он будет знать, что папа у него зэк. Я тут наслышался подобных историй, как сын по стапам отца, и очень не хочу, чтобы Славик следом за мной очутился в этом заведении. Миша, для вас так будет лучше. Муж снова прижал Веру к себе и жадно вдохнул. «Ах, как ты пахнешь! Короче, любимая, разводись и с посылками не заморачивайся. Об одном прошу, родителей не забывай». Вера покосилась на конвойного. Он по-прежнему глядел в потолок. «Где-то рядом Келлер, благодетель, устроивший это свидание. Только не под брате душевной, а чтобы Вера уговорила Мишу заслонить с собой режиссера Соломатина. Разве это хорошо?» Порядочно. Если ты не виноват, оправдывайся, но не за чужой счёт. Миша, начала она, еле овернувшись от очередного поцелую. Родителей не брошу, внукам им предоставлю по первому требованию, не волнуйся. А сейчас послушай меня, пожалуйста, внимательно. Да, любимая, веро понизила голос. Ни в коем случае не бери на себя лишнего. Не поддавайся на эти штучки про чистосердечные То если скажешься организатором, тебе за это срок накинут, зато за признание скостят, и якобы то на то и выйдет. Не выйдет. Но сама видишь, Миша, у них на тебя ничего нет, прошептала Вера. Настолько ничего, что они меня к тебе подослали. В смысле, чтобы я уговорил тебя признаться, а взамен они меня с работы не уволят. Так может, не вздумай. Сиди, молчи и слушай своего адвоката. Она, наверное, хорошая тётка. Раз у меня требовали заменить её на какого-то мрачного абсоса. Сиди, не дёргайся. Своё получишь, а чужое нам не надо. Какая ты? выдохнул Миша. Вера дёрнула плечом. Какая уж есть. Ладно, сейчас поборемся, а после суда видно будет. Ты только не плачь. А я плачу, Действительно по щекам текли слёзы, а она и не замечал. Подвёл я вас. Не начинай. Тут конвой наочнулся и выпустил Веру из каморки, а через несколько минут вывел Мишу. Веру проводил его до машины с зарешеченными окнами, которая повезла рестантов обедать. Помахала вслед, а потом подошла к речке и облокатившись на чугунную ограду, Стало смотреть, как блестя на солнце неспешно течёт тёмная тягучая вода, отбрасывая на гранитные берега лёгкую колеблющуюся тень, похожую на вуаль. Банальная метафора жизни как реки не перестаёт быть верной из-за своей банальности. Всё течёт, всё меняется, и вообще, как говорил преподаватель математики в ПТУ, жизнь категория динамическая, а смерть статическая. Кажется, ухватишь момент, И вот он уже прошёл. Станешь на путь, а он раз и свернул. И никогда не знаешь, что будет с тобой через секунду. За то и против течения не выгребешь. Ни на секунду в прошлое не вернёшься. Непредсказуемо, страшно, но есть одно, чем ты можешь управлять. Это ты сам. Если бы она сейчас сделала, как говорит начальница, то отказалась бы от себя самой и совсем потерялась в этом потоке. Мимо поплыла пивная бутылка, подныривая как поплавок. И Вера вспомнила, как читала Славику про вине пуха и игру в пушишки. И он потом донимал на даче родителей, чтобы шли с ним на мост и бросали в воду всякие палочки. Так было хорошо: сын, муж, здоровые, радостные. А она почему-то всё равно чувствовала себя несчастной, ведь у других было больше и лучше. И папа ведь пытался её образумить, Но он же был дурак, ничего не добился, ничего не понимал, и слушать его было просто смешно. Она несчастная ломавая лошадь, тянущая на себе сына никчёмного мужика, себе не принадлежащая, каждую секунду сворачивающая горы ради семьи, наступившая на горло собственной песне и отдавшая себя на растерзание трудностям и заботам, образец самопожертвования. На самом деле жила как хотела. А муж ломал себе ради её фонарей, жесточайшим образом за это поплатился, и ни слова упрёка она от него не услышала. А если бы наоборот, она была бы простой работницей, в угоду интеллигентному мужу получила бы высшее образование и провыровалась. Господи, да она бы ему голову откусила сразу на первом же свидании. Вера поняла, что наделала много глупостей и откровенно дурных вещей. Но странным образом чувство вины не рвало ей душу. Так укусило и ушло. Ведь жизнь, категория динамическая, сама меняется, и человек меняется вместе с нею. Сделанного не переделаешь, значит и терзаться глупо. Ничего хорошего, скорее всего, их не ждет. Но в будущее надо смотреть не с надеждой, не с оптимизмом, а с интересом. Солнце светило так ярко, что блики на мелких волнах сливались в один ослепительный поток. Вера прищурилась и огляделась. Миш и родители стояли возле багажника своей ритетной машинки и пили чай. Она поспешила к ним.